Глава с е м н а д ц а т Предосторожности графа Демонсоро. Сен-Люк был прав. Жанна говорила правду. По прошествии недели Бюсси убедился в том. Благородно было бы идти по следам древних мужей, но любовь избаловала Бюсси, и он перестал читать Плутарха. Диана была простодушнее его. Она предавалась двум инстинктам, которые по словам мизантропа ф и г а р о свойственны женщине. обманывать и любить. Она никогда не доводила своих понятий от чести до философских умозрений. Она любила бюсси, и в этом заключалась вся ее логика. принадлежать одному бюсси называла она своей нравственностью. трепетать при одном прикосновении руки его было всей метафизикой ее. Господин д е м о н с а р о поправлялся с каждым днем. Он спасся от горячки благодаря компрессам и холодной воде, как вдруг неожиданные известия вывело его из равновесия. Он узнал, что герцог к о н ж у й с к и й прибыл в Париж с королевой и своими приближенными. Граф беспокоился не напрасно. На другой же день по приезде принц под предлогом осведомления о здоровье пришел к о б е р е г е р м е й с т е р у Не было возможности не принять его высочество. Принц был весьма любезен с Мансоро и в особенности с его женой. Немедленно по отъезде принца Мансоро позвал жену, оперся на руку ее и, несмотря на возражения Реми, прошелся с ней три раза вокруг своего кресла, потом сел с чрезвычайно довольным видом и с лукавой улыбкой посмотрел на Диану. Но это принадлежит к частной истории дома м о н с о р о Возвратимся же к приезду герцога Анжуйского. Очень понятно, что возвращение Франсуа де Валуа в Лувр было происшествием весьма немаловажным для придворных. Вот что они отметили: необыкновенное высокомерие короля, большую холодность вдовствующей королевы и дерзкую покорность герцога Анжуйского, как бы говорившего, зачем же вы призвали меня, если принимаете так невежливо. во все время представления дворяне двух враждующих партий бросали друг на друга огненные взгляды господа де л и варо де р и б е р а к и дантраге предуведомленные графом де бюси всячески старались доказать будущим своим противникам что они нетерпеливо ожидают предстоящего поединка ш и к о ужасно суетился и бегал в зад и вперед по лувру потом наступила совершенная тишина На третий день после представления королю герцог Анжуйский опять навестил раненого. м о н с о р о извещенный о малейших подробностях свидания короля с братом, всячески обласкал последнего и вместе с тем старался поддерживать его неприязненное расположение к королю. По отбытии герцога он опять позвал жену и прошелся уже не только вокруг кресла, но по всей комнате, и потом сел с еще более довольным видом. В тот же вечер Диана дала знать Бюси, с что без всякого сомнения Монсоро п р и д у м а л что-нибудь недоброе. Несколько минут спустя Бюси с сидел уже возле больного. Странно, сказал Монсоро Бюси, с этот самый принц, который выказывает теперь ко мне такое участие, мой злейший враг. Он подкупил Сенлюка, чтобы тот убил меня. О, подкупил? с возмущением сказал Бюси. Берегитесь, граф Десенлюк, храбрый дворянин, и вы сами сознаетесь, вызвали его. Вы первый обнажили шпагу и были ранены в честном поединке. Правда, но все-таки он действовал по наущению герцога Анжуйского. Послушайте, возразил Бюси, с я знаю герцога и в особенности сенлюка, а потому должен вам сказать, что сенлюк вполне предан не принцу, а королю. Если бы вас ранил а н т р а г е л и воро или реберак, это другое дело. Но сын Люк, вы не знаете истории Франции так хорошо, как я ее знаю, сказал Мансаро, упорствуя в своем мнении. б ю с с и мог бы ответить ему, что если Мансаро знал лучше историю Франции, так он зато знал лучше историю Анжуйской провинции и особенно той части, где находился Меридор. Наконец Мансаро стал выходить в сад. Это вам недовольно, сказал он, воротившись в комнату. Сегодня же мы переезжаем. Зачем, спросил Рами? Разве вам здесь не хорошо? Разве вам здесь мало развлечений? Не мало, а слишком много. Герцог Анжуйский надоел мне своими посещениями, отвечал Мансоро. Он всегда приводит с собой человек тридцать дворян, и шум их ш п о р сильно действует мне на нервы. Куда же вы хотите переехать? Я приказал привести в порядок мой маленький домик на т у р н е л ь с к о й улице. Бюси с и Диана обменялись взглядами, исполненными любви и сладостных воспоминаний. Как в эту лачугу? неосторожно возразил Реми. А вы разве знаете ее? спросил Монсоро. Еще бы, отвечал молодой человек. Кто не знает имущество Обер-Гермейстера Франции? Тем более, что я жил на улице Батрильи. Монсоро по привычке подозрительно посмотрел на доктора. Да-да, я перееду туда, сказал он, и мне там будет лучше. Там более четырех человек нельзя принять. Дом укреплен как крепость, и из окон далеко видно, кто идет. Что же из этого? спросил Реми. То, что можно будет в визите иногда отказать, сказал Монсоро, особенно когда я буду здоров. Бюсси призадумался. Он опасался того времени, когда Монсоро сможет отказать и ему. Диана вздохнула. Она вспомнила, что в этом доме видела б ю с с и больного, раненого. Реми также задумался, но первый прервал молчание. Вы не можете переехать туда, сказал он. От чего бы это, п о ч т е н н е й ш и й господин доктор? От того, что обер-югермейстер Франции должен жить соответственно своему сану, принимать и м е т ь э к и п а ж и многочисленную прислугу. И з прихоти он может выстроить своим собакам дворец, но никакая прихоть не дозволяет ему самому жить в собачьей к а н у р е Хм, справедливо, сказал Мансаро. Кроме того, продолжал Реми, я не только врач вашего тела, но и души. Вы напрасно говорите, что переезжаете для себя. Для кого же? Для графини. Вы хотите ее спрятать? Так что же? Пусть графиня и переезжает. Вы хотите, чтобы я разлучился с нею? — вскричал м а н с а р о устремив на Диану взгляд, в котором бесспорно было более гнева, нежели любви. Так подайте в отставку, сложите с себя звание и должность о б е р е г г е р м е й с т е р а потому что положение ваше будет затруднительно. Либо вы будете исполнять свои обязанности, либо нет. Если не будете, т а к рассердите короля, а если будете, так... Я сам знаю, что мне нужно делать, сказал Монсоро стиснув зубы. Но с г р а ф и н е й не разлучусь. Едва он договорил эти слова, как на дворе послышался шум. Монсоро задрожал. Опять герцог, проговорил он. Да, это он, сказал р е м и подойдя к окну. р е м и не успел договорить этих слов, как герцог вошел без доклада. Монсоро пристально смотрел на герцога и заметил, что он бросил первый взгляд на Диану. Вскоре неистощимая любезность герцога еще более взволновала м а н с а р о Франсуа принес Диане в подарок одно из тех уникальных произведений, за которыми терпеливые и великодушные художники просиживали десятки лет. Это был прелестный кинжал с рукояткой из червонного золота. В рукоятке был флакончик. На лезвии с изумительным искусством и терпением была выгравирована охота по голубому полю с золотом и серебром. Покажите. Казал Мансоро, желавший посмотреть, не была ли спрятана записка в рукоятке. Принц предупредил его, развинтив кинжал на две части. Вам охотнику лезвие, сказал он, а графине рукоятку. Здравствуйте, б ю с с е Вы, кажется, теперь в тесной дружбе с графом? Диана покраснела, б ю с с е остался спокоен. Вы забываете, ваше высочество, сказал он, что вы сами поручили мне сегодня осведомиться о здоровье господина де м о н с о р о Я повиновался, как всегда приказаниям вашего высочества. Правда, правда, сказал герцог. Потом он сел возле Дианы и стал разговаривать с нею тихо. Граф, сказал он наконец, у вас нестерпимо жарко. Я предложу графине руку и прогуляюсь с нею по саду. Муж и любовник обменялись гневными взглядами. Диана встала по приглашению принца и подала ему руку. Помогите мне встать, сказал Монцаро Бюси, с и Монцаро пошел вслед за ж е н о ю А, сказал герцог, вы, как я вижу, совсем поправились. Слава богу, ваше высочество. Надеюсь, что вскоре буду в состоянии выходить с г р а ф и н е й Тем лучше. Но все-таки я советовал бы вам не напрягать своих сил. Мансаро сам чувствовал всю справедливость замечания герцога, и потому сел в таком, однако, месте, откуда мог следить взглядом за принцем. Граф сказал Мансаро молодому дворянину: «Будьте добры, проводите сегодня же графиню в мой маленький домик близ Бастилии. Там ей будет лучше. Я вырвал ее из к о г т е й этого коршена в меридоре не для того, чтобы он растерзал ее в Париже.» Нет, граф, сказал р е м и своему господину, вы этого не можете сделать. От чего? спросил м о н с а р о От того, что вы на службе у его высочества, а он никогда не простит вам, что вы помогли графу сыграть с ним эту шутку. А мне что за дело? хотел вскричать пылкий молодой человек, но взгляд р е м и заставил его замолчать. м о н с а р о задумался. р е м и прав, сказал он, вы не можете оказать мне этой услуги. И так я сам провожу жену, потому что завтра или послезавтра мне можно будет выйти. Напрасно, сказал Бюси, с вы лишитесь своего места. Может быть, сказал граф, но жена мне дороже. И с этими словами он нахмурил брови. Бюси с невольно вздохнул. Мансарони вытерпел и в тот же вечер проводил жену в турнельский домик, знакомый нашим читателям. Реми помог в ы з д о р а в л и в а в ш е м у поселиться в этом домике. Потом, как человек вполне преданный своему благодетелю, он понял, что в маленьком домике Бюси с будет нуждаться в помощи, и опять сблизился с Гертрудой, которая сначала приняла его с гневом, а потом смирилась. Диана опять заняла свою комнатку, выходившую окнами на улицу. Маленький коридор отделял эту комнату от спальни Мансоро. Бюси с рвал на себе волосы. Сен-Люк у в е р я л что веревочные лестницы доведены до такого совершенства, что вполне могут заменять настоящие лестницы. Мансарро потирал руки и улыбался, думая о досаде его высочества герцога Анжуйского.